ходить к В следующем сюжете на сцену вместе с фарисеями выходит Иродиани, под которыми, как правило, понимают служителей двора Ирода Антипы. В Евангелии от Матфея сцена следует за притчей о брачном пире. Инициаторами диалога являются фарисеи. Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах. И посылают к нему учеников своих с радианами, говоря: "Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?" Но Иисус, видя лукавство их, сказал: "Что искушаете меня лицемеры?" Покажите мне монету, которую платится подать». Они принесли ему динарий и говорит им: чье это изображение и надпись?" Говорят ему: "Кесаревы". Тогда говорит им: "Итак, отдавайте Кесарева кесарю, а Божие Богу". Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. Марк начинает рассказ со слов и посылают к нему некоторых фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Далее его версия отличается от версии Матфея лишь некоторыми терминами. Глагол посылают относится к первосвященникам, книжникам и старейшинам, упомянутым ранее. У Луки инициаторами диалога являются первосвященники и книжники. Они наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившиеся благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. Версии Луки текстуально почти идентична версии Марка за исключением концовки. И не могли уловить его в слове перед народом, и удивившись ответу его, замолчали. Чтобы понять смысл заданного вопроса, мы должны вспомнить, что во времена Ирода Великого, правившего всем Израильским царством от имени Римлян, налоги сдавались в его казну, а он в свою очередь выплачивал дань Римлянам. В общей сложности он собирал около 5,4 миллионов динариев в год. После его смерти, в четвёртом году до Рождества Христа, царство было разделено, соответствующим образом были разделены налоговые обязательства. Правитель Иудеи Архилай получал около 3,6 миллионов. Правитель Галилеи и Переи и ротантипа около 1,2 миллиона. Филипп, управлявший Итурие и, и Траханийской страной около 600 тысяч. После отставки архилая Иудея оказалась под прямым правлением Римлян, и налоги в пользу императора собирались через мытарей, евреев, нанимавшихся на службу к римским оккупантам. Сама ситуация полной политической зависимости от Римлян, отсутствие у иудеев полноценного собственного царя была причиной постоянного глухого недовольства и раздражения тех, кто считал себя духовной и политической элитой еврейского народа, членов синедриона, первосвященников и старейшин. В они находились в вынужденной зависимости от римлян, при этом дух сопротивления не был окончательно сломлен. Верность того или иного человека национальным идеалам и традициям проверялась по его отношению к римской власти. Именно поэтому мытари пользовались всеобщим презрением. Иисусу задают коварный вопрос. Если он ответит положительно, его можно обвинить в коллаборационизме пособничестве оккупантам. Если ответит отрицательно, его можно упрятать в тюрьму. Вопрос задается при народе, так что отступать некуда, отмолчаться невозможно, все ждут ответа. Иисус просит принести монету. Ему приносят динарий, римскую монету, равную дневному заработку паденного рабочего. На монете изображен император, надпись гласит: Тиберий, Кесарь Август, сын божественного Августа. Портрет Кесаря и надпись, в которой император объявляется богом, является оскорблением для евреев, так как противоречит всему строю ветхозаветной религии, не допускавшей ни изображений, ни поклонения каким-либо иным богам, кроме Всевышнего. Тем не менее, эта монета используется не только в торговле за стенами храма, но и внутри храма. Двусмысленность ситуации очевидна. и Иисусы пытаются обвинить в коллаборационизме те, кто сами по уши в нем погрязли. Как это случалось и в других ситуациях, вместо того, чтобы дать один из двух ожидаемых ответов, Иисус переводит разговор в иную плоскость и произносит слова, которые заставляют его собеседников умолкнуть. Вместо того, чтобы вдаваться в рассуждения на политические темы, он говорит просто: "Отдавайте кесарева кесарю, а Божие Богу" с земного царя он переводит мысль слушателя на царя небесного при этом он не оспаривает право земного властителя собирать дань в свою пользу и долг подданных платить эту дань он как бы оставляет всю эту проблематику за скобками хотя слова иисуса не содержат в себе какую-либо политическую теорию они оказали большое влияние на становление христианской социально-политической мысли Парафразом этих слов может служить изречение апостола Петра: "Бога бойтесь, царя чтите". Данное изречение является частью пространного наставления, которое Петр дает адресатам своего послания. "Будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа. Царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро". Апостол Павел разбивает это учение еще более подробно всякая душа да будет покорна высшим властям ибо нет власти не от бога существующие же власти от бога установлены Посему противящиеся власти противится Божию установлению а противящиеся сами навлекут на себя осуждение ибо начальствующие страшны не для добрых дел но для злых Хочешь ли не бояться власти, делай добро и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга. Тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, мститель в наказание делающему злое, и потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Важно отметить, что апостолы Пётр и Павел призывают к лояльности и покорности той самой языческой власти, под которой Иудея находилась во времена Иисуса Христа. Эта позиция восходит к ветхозаветному представлению о том, что земной властитель, даже язычник и иноверец, поставлен от Бога и выполняет волю Божью. Пророк Иеимея записывает слова, которые он услышал от Бога относительно Навуходоносора, того самого, который разрушил Иерусалим и осквернил храм. Я сотворил землю, человека и животных, которые на лице земли великим могуществом моим и простёртою мышцую моею, и отдал ее кому мне благоугодно было. И ныне я отдаю все земли сии в руку на выхода носора, царя Вавилонского рабама его и даже зверей полевых отдаю ему на служение И все народы будут служить ему и сыну его и сыну сына его доколе не придет время и его на земле и ему самому и будут служить ему народы многие и цари великие и если какой народ и царство не захочет служить ему на выходе царю вавилонскому и не подклонит вы свои под подъермо царя вавилонского этот народ я накажу мечом голодом и моровой язвою, говорит Господь доколе не истреблю их рукою его Народ же, который подклонит выю свою под ярмо царя вавилонского и станет служить ему, я оставлю на земле своей, говорит Господь, и он будет возделывать ее и жить на ней. Согласно ветхозаветному представлению, Бог является источником всякой власти на земле. Он не злагает царей и поставляет царей. Сопротивление светской власти необходимо только в том случае, когда она требует отступления от веры или от отеческих законов. В этом случае от верующего требуется готовность сопротивляться власти вплоть до смерти. Христианство не внесло изменений в это представление о природе земной власти сам Иисус на суде у римского прокуратора скажет о том, что власть дана ему свыше. Ранние христиане будут доказывать свою покорность римской власти в многочисленных апологетических сочинениях. При этом многие из них с готовностью примут смерть, когда от них будут требовать отречения от Христа и принесения жертвы императору как божеству. Такую позицию церковь сохранит на все последующие времена. Ее краткое изложение содержится в словах Златоуста. Когда ты слышишь: "Отдавайте кесарю кесарю", понимай под этим только то, что нисколько не вредит благочестию. Все противное благочестию не есть уже дань кесарю, но дань и оброк дьяволу.